Встречая во всех сильное сопротивление, она медлила поступить на сцену, но когда графиня объявила ей, что не позже, как через две недели, Владимир будет в Варшаве, Анжелика не колеблясь более настояла на своем. Позволение ей было дано. Но дебют ее не мог быть ранее, как через два месяца, а до тех пор ей придется увидеться с Владимиром. Конечно, она рано или поздно не избегнет этого, но, сделавшись певицей, она как бы обрывала со всем прошлым, и, занятая другими интересами, имела бы больше силы бороться с собой. Поэтому Анжелика написала своей подруге, чтобы попросить позволения поехать вместе с ее матерью в имение, так как госпожа Горлова собиралась туда. Несмотря на свою дружбу с Лизой, Анжелика никогда до тех пор не говорила ей про свое чувство к графу Владимиру. Она и теперь хотела объяснить свою просьбу просто желанием уехать в деревню. Сидя, окончив письмо в своей комнате, Молодая девушка с ужасом думала о свидании с любимым человеком. Она поклялась себе, что никогда ни одним словом, ни взглядом не выдаст своей тайны. В комнату вошла Лора. Она почти не переменилась в эти два года. Ее красивое лицо было так же холодно и спокойно, как и прежде. В сравнении с Анжеликой она была почти некрасивой и в высшей степени бесцветна. «Анжелика», — сказала она, — «папа просит тебя поехать с ним кататься». «У меня болит голова, и я с удовольствием осталась бы дома», — отвечала молодая девушка, сжимая обеими руками свой горячий лоб. «Маман и я не можем ехать», — уже резко проговорила Лора. «А доктор велел папе быть на свежем воздухе как можно дольше». «Почему вы не можете ехать?» — спокойно спросила Анжелика. «Потому что князь Облонский хотел быть сегодня, и я с маман должна быть дома», — надменно ответила Лора. Ироническая улыбка показалась на губах Анжелики. «Во-первых, Не заговори Лора с ней таким тоном, она согласилась бы сопровождать графа, а во-вторых, она поняла намеренное желание Лоры удалить ее. Из разговоров графини с дочерью она узнала, что князь Облонский ухаживает за последней, и теперь Лора, видимо, боится ее соперничества. «Я не поеду», — холодно сказала Анжелика. «Мне это очень жаль, но, повторяю, я нездорова». Лора гневно взглянула на нее, хотела что-то сказать, но удержалась и вышла, с сердцем хлопнув дверью. Анжелика вскочила. Ей захотелось позлить Лору, забыв свои невеселые думы, занявшись другим. Она взглянула на часы. Через два часа должен быть обед. Без сомнения, князь останется обедать. Анжелика подошла к шкафу и выбрала хорошенькое платье золотистого цвета, в котором она была неотразима. Она проворно оделась, связала свои роскошные волосы в большой узел, проткнув его золотой стрелой. Надев бронзовые туфли на свои крошечные ножки в ажурных чулках — и застегнув пуговки платья, она подошла к зеркалу и, взглянув на себя, улыбнулась. Анжелика не тщеславилась своей красотой, но и не отрицала ее. В ней было много бессознательного кокетства, которое привлекает даже самых ярых противников кокеток. Окончив свой туалет, она спокойно подождала пяти часов и пошла в столовую, сияя красотой и нарядом. Входя, она увидела очень красивого брюнета, который разговаривал с Лорой, стоя у аквариума. Он обернулся и оборвал разговор на полуслове, и с таким неподдельным восхищением смотрел на Анжелику, что Лора закусила губы и небрежно представила их друг другу. Пока все садились за стол, она вполголоса полголоса шепнула итальянке. «Как ты могла с головной болью так заниматься туалетом и, наконец, зачем то нарядилась?» «Голова моя прошла, и так как я слышала, что будут гости», то и переоделась в другое платье, спокойно ответила ей Анжелика.